Рассказчик, Лесков вошел в скучный купеческий дом Катерины Львовны, молодым, не во всем еще опытным писателем, нырнул в кипучий котел любовной страсти, прыгнул в ледяную волжскую волну, искупался в парном молоке живой русской речи и выскочил краше прежнего состоявшимся мастером. И необыкновенным ни на кого вокруг не похожим. В «Леди Макбет» окончательно выкристаллизовалась писательская манера Лескова. Кажется, сочинив этот очерк, он выработал нарратив всей своей будущей прозы, что отнюдь не означало догматизма. Изобретенный способ повествования допускал вариации. Первое и главное, к чему он пришел – рассказывание. Имитация устной, свободно льющейся, а потому не во всем грамотной речи. Создание с ее помощью образа рассказчика. Приказчика, ямщика, священника, нигилиста, кружевницы, скомороха. Кого понадобится? Филологи назвали такую иллюзию чужой речи сказом. После этого писал Лесков и романы, и повести, но именно рассказ стал его любимой литературной формой, она была ему по размеру. В написанных именно в этом жанре старинных психопатах он признавался, «В устных преданиях всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности». Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе своих козырей для своей игры. Романы он устами своего героя Меркула Працева в детских годах ругал за искусственность, намеренное сосредоточение действия около главного центра и в итоге за отсутствие правдоподобия. Высоко ценя рассказ как литературный жанр, Лесков именно поэтому постоянно начинал свои тексты с беседы. В гостиной, в поезде, на проходе или постоялом дворе. Таковы все его христоматийные тексты. Очарованный странник, запечатленный ангел, на краю света, тупейный художник и многие святочные рассказы. А очерк «Монашеские острова на Ладожском озере» и рассказ «Зимний день» и вовсе целиком состоят из разговоров. Лесков и сам был отменным рассказчиком. Его сын пишет, что отец с легкостью находил неисчерпаемые темы для бесед со спутниками любых общественных положений, званий, профессий, лет. Убеленные сединами, строгие обликом, длиннобородые купцы, корректные сановники в бакенбардах, петушливые военные генералы, духовенные всех иерархических степеней и исповеданий, мелкая приказная сошка и даже начавшие подсаживаться от Москвы армейские лихие юнкера Тверской кавалерийской сморгонской академии, попросту сморгонди, Все быстро очаровывались богатством опыта и знаний блестящего собеседника. Портрет Николая Семеновича-рассказчика дает Аким Волынский. Лесков рассказывал с явным упоением, стремительно переходя от события к событию, энергично набрасывая те резкие черты, которые заменяют полноту и доказательность повествования. Живое слово, которым Лесков владел с исключительным мастерством, дополнялось выразительным голосом, игрой лица и сильной жестикуляцией. Он любил эти случайные пиршества остроумия без подготовки, эти великолепные импровизации, в которых внезапно загоралось вдохновение и быстро изливались беспокойные силы его души и темперамента. Предчувствуя редкое удовольствие, слушатели невольно настораживали внимание, а Лесков, знавший цену своего дарования, начинал говорить, бросая по сторонам слегка лукавый, вызывающий взгляд. Можно предположить, что его литературные опыты часто становились продолжением устных импровизаций. Почему ему так дороги устные истории? почему именно в них надо искать настроение умов, отчего рассказ звучит естественно, а роман нет, наш герой и сам не мог до конца объяснить. Одно из возможных объяснений дал уже в XX веке немецкий философ и теоретик культуры Вальтер Беньямин, посвятивший Лескову эссе «Der Erzähler, рассказчик. 1936 год. Видимо, о существовании необычного русского писателя Беньямин услышал на рубеже 1926-1927 годов во время приезда в Москву. Лесков реабилитировал нарративный принцип, лежащий, по мнению Беньямина, в основе литературы, и этим был ему дорог. Бенямин интерпретирует склонность автора Левши к рассказу просто. Это жанр архаичный. Лесков учился у древних. Первым рассказчиком у греков был Геродот. Учитывая, как стремился Лесков перегнуться через XIX век и добавить в свои сочинения литературной старины из XVIII или даже XVII столетия, а еще лучше из дремучей рукописной древности, эта версия звучит вполне правдоподобно. «Для чего люди рассказывали друг другу истории?» спрашивает Бенемин. «Для обмена опытом. Искусство рассказывания, считал он в доинтернетные 1930-е годы, сходит на нет, потому что чужой опыт больше никому не нужен». Но так было не всегда. Еще недавно люди рассказывали друг другу интересные, назидательные, смешные истории, случившиеся с ними или услышанные от других, чтобы поделиться полезными знаниями. Тот, кто слушает историю, находится в обществе рассказчика. Даже тогда, когда он ее читает, он включен в это общество. А вот читатель романа одинок. Ничего никому посоветовать он не может, как и произнести что-то оригинальное по поводу самых важных для него вопросов. Роман нужен для того, чтобы вычитать из текста смысл жизни героя, проделывающего на его глазах свой путь. То, что влечет читателя к роману, Это надежда согреть свою пронизанную холодом жизнь, согреть смертью, о которой он читает. Так ли дело обстоит с романом, пусть думают теоретики литературы. Но, рассуждая о природе интереса Лескова к жанру рассказа, Бенемин вполне убедителен. Как и в другом, хороший рассказчик избегает комментариев и пояснений. И Лесков в этом настоящий мастер. Бенямин приводит в пример рассказы «Обман», «Белый орел», добавим и «Леди Макбет» с ее намеками, символами, отравленным чаем. Естественный рассказчик удерживается от психологических деталей, то есть от прочерчивания связей между событиями, Так слушатель легче запомнит историю и сумеет привести события в понятный ему порядок. Отторжение лисковым психологизма тоже очевидно, и это в золотой век психологической прозы. Возможно, источником этого отторжения и была его тяга к жанру рассказа. Кстати, Беньямин считал, что из рассказов ткутся и летописи, и хроники, так что и в склонности к этим пространным формам Лесков сохраняет верность любимому жанру. Но всего вероятнее, он не помышлял о Геродоте, а просто двигался в русле времени и, вслед за критиками 1860-х годов, желал правды. в литературе. История, которая рассказывается для того, чтобы чему-нибудь научить, принести пользу, обязана излагать подлинные события, если только она не сказка и не отсылает слушателя к мифологическим основам его существования. Вот почему рассказчику с самых древних пор было необходимо создать иллюзию правдоподобия. В соответствии с этим законом Лесков и считал нужным едва ли не во всех рассказах привести доказательство подлинности излагаемых событий. Оттого-то так любил он начинать с описания ситуации беседы, участники которой делятся своими историями. «Вот», — сообщал он, — «живой свидетель событий». Вот его в точности записанная речь, а вот и название города и уезда, в котором все происходило. Забавно, что, кляня романы за искусственность, Лесков с легкостью заимствовал сюжеты и героев как раз из чужих романов. Поверил ли Страхов в существование цикла о Февронии Роховне и бабушке Блошки, или ему просто понравился текст Лескова? А может быть, журнал остро нуждался в материалах? Как бы то ни было, очерк леди Макбет Муценского уезда был принят к публикации и вышел в январской книжке эпохи. Гонорар за эту работу так и не заплатили. Журнал едва сводил концы с концами, а потом и вовсе закрылся. Лесков, к его чести, На гонораре и не настаивал, хотя несколько раз вежливо напоминал. Ведь именно в эту зиму деньги ему пришлись бы особенно кстати.